Глава 33. Нестандартные решения. Веселое начало дня. Сначала корпорация со своими правилами меня разозлила, потом Милан со своей боевой подготовкой. Однако Старекс меня порадовал. Хороший он парень, храбрый. Я думаю, что мы с ним обязательно сработаемся. Так, дальше. Милан, ты какие-то препараты, химикаты принимал? Нет пискнул он. «Сознание воина должно быть кристально чистым». Мы стояли у одного из выходов биогенератора. старекс прислал координаты, где нужно его ждать. «Ага, вижу». «Так, правило номер два. Мясо годозавра Милону даже нюхать не давать. Нужно придумать, что с ним делать». «Так, ты помнишь, что ты еще юрист?» «В первую очередь, я воин!» «Уже хорошо. Слушай, ты ведь воин, а настоящие воины держат свое слово, верно?» «Слово воина — закон!» «Ты обещал договор мой изучить на предмет ошибок, помнишь?» «Эм, помню», — пробормотал он растерянно. но ну, хоть кричать перестал. «Так займёшься?» «Но сначала я должен победить хоть одного врага», — нашёлся он. «В первую очередь я мужчина и воин, а лишь потом всё остальное. Сначала победа, потом договор». «Ясно. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик сказал, мужик передумал». Я тяжело вздохнул. ладно Сейчас с Таррекса дождёмся, и будет тебе победа». Я оглянулся по сторонам. Меня вдруг посетила одна мысль. «Слушай, Милан, а как в друзья добавлять? Ну, чтобы с уведомлениями и так далее». Я подумал, что если Милана вдруг снова убьют, я совершенно не представляю, как его искать. «В настройках!» «Стоп!» — прервал я. «Можешь не продолжать. Рой, добавь Милана в друзья, пожалуйста». «Да, чемпион!» Мне показалось, и Лерой за последние несколько минут возмужал. Стал крепче, и голос стал ещё ниже. Ох, а взгляд какой серьёзный. «Ты правда хочешь добавить меня в друзья?» Прервал мои наблюдения восторженный вопрос Милана. «Ну да, здесь ведь так принято вроде». «Но это большая... Спасибо! Ты мой настоящий боевой товарищ!» «Да не за что!» – растерянно проговорил я. «У тебя что, до этого друзей не было?» «Были. Правда, я тогда еще не был юристом. И мне тогда, кажется, было восемь лет». Тут, похоже, запущенный случай. От мысли меня отвлек появившийся из выхода старекс в полном обмундировании. «Быстро ты». «Ага, еще и прибарахлился». Быстро проговорил он. «Пойдем-ка, вон туда, и побыстрее». «Хорошо». Согласился я, направляясь за Старрексом в сторону Дикой местности. «Так тебе удалось смыться?» «Нет, почти сразу слили». «А как же так быстро? И как удалось трофеи собрать? Я ведь тебя правильно понял?» «Ага». Он задумался, будто на что-то решаясь. «В общем, меня старожил один научил. На самом деле, ячейки при правильном использовании пострашнее любого оружия». «Давай подробнее», — сказал я, обернувшись. Хотел проверить, не отстал ли юрист. Тот размашисто шагал и улыбался чему-то своему. «Есть у нее особенность. Она не позволяет хранить живое». «Знаю о таком правиле. Но при этом ограничений по размещению проема нет. А еще, например, если ты сунешь в ячейку руку в перчатке и с зажатым в ней пистолетом, а потом закроешь, все, что было в руке, останется в хранилище. Ну, кроме руки, конечно, и частей предметов. Например, рукав у куртки не оторвет». «Ты так сделал, когда мы с тобой познакомились, верно?» «Не совсем. Как я сказал, ограничений по размещению проемов нет» ты можешь разместить проем не вертикально, а горизонтально на уровне земли или в камне. Понимаешь? Не совсем. Ну вот, смотри. Меня смертельно ранили, а экипировку я терять не хочу. Я прямо под собой открываю ячейку и проваливаюсь в нее. Соответственно, если я успеваю вовремя закрыть ячейку, то все снаряжение останется в ней. Более того, если вслед за мной сиганет кто-то излишне наглый то после того, как ячейка закроется, он обнаружит себя голым и вмурованным в землю или в камень. Ну, ты понял. Круто! Это и правда было круто. Голова сразу стала работать, накидывая варианты использования такой коварной возможности. Я это уже до рефлексов довёл. В каждой перестрелке наготове. А оказаться в скале или даже в почве — то ещё удовольствие. Мне как-то раз так руку оторвало. Я представил картину, и меня передёрнуло. Какие еще интересные свойства есть у ячейк? Парень задумался. Например, жесткая фиксация. Как-то раз один солдат пытался так уйти от погони. Он прыгнул со скалы и открыл хранилище прямо под собой. Видимо, готовился. У него там все было забито матрасами. Остро умное решение. Да, только он не рассчитал. И когда летел прямо с шеи, налетел на границу. В общем, его план не удался. Он еще немного подумал. А так, больше ничего вспомнить не могу. Спасибо за науку. Я люблю нестандартные решения. Не за что. Пользуйся. Ты про характеристики спрашивал? Ну да. Протянул я. Ты, наверное, уже успел впасть в уныние от количества настроек. Есть такое. Правда, я в них ещё не заглядывал особо. Старрекс, удивлённо хмыкнув, посмотрел на меня. Настройки изучай. Я первую неделю только этим занимался в свободное время. Там столько всего поверь, они тебе не раз помогут выжить». «Хорошо», — отмахнулся я, подумав, что в пещерах мне совсем не настройки помогли. А все вещи, которые я по глупости не использовал, никак к настройкам не относились. «Так что там с характеристиками?» «Да, учитывая, где мы оказались, у тебя в основном будут расти сила, здоровье, реакция и скорость». Я мельком глянул на свои показатели и неуверенно кивнул. «Медленно будут расти. У меня порой один пункт по три месяца прирастал». Если постараешься, сможешь интеллект выучить, с ним всяко проще. А чтобы это все поднимать, тебе настройки нужно понимать. Там, глядишь, уже через месяц пару очков основных характеристик получишь. Характеристики у меня растут совсем другие, да и скорость набора отличается. Не знаю, что во мне не говорило. нерассосавшаяся вредность от мяса годозавра или, может, здравый смысл завернул не туда. Тарик, я тебе вот что скажу. Сначала мне вообще не до настроек было а сейчас я думаю, что не буду их изучать вообще». «Не понял, Андор. Ты меня сейчас слушал?» «Слушал. Мне почему-то кажется, что стандартные способы, наоборот, замедляют развитие». «С чего ты взял?» Я понял, что не могу сформулировать объективный ответ и решил поступить по-другому. Я остановился и, присев на корточки, начал рисовать на песке. Есть одна детская загадка. Мужика сбросили на огромную кубическую скалу, высотой она сто метров. С собой у него только нож и веревка длиной 75 метров. На уровне 50 метров в скале есть выступ. На вершине скалы, у самого обрыва, и на выступе, вбиты крюки, к которым можно привязать веревку. Собственно, задача мужика – спастись, воспользовавшись веревкой и ножом. Распускать веревку нельзя, не выдержит вес, и с 25 метров не попрыгаешь. Задачка на самом деле несложная, но разгадать ее сразу никто не может потому что всем приходит в голову пара очевидных, но неверных решений, и они отвлекаются от правильного ответа. В итоге ты так и будешь зациклен вокруг неверных вариантов, а увидеть правильное решение не сможешь. Так какое решение? спросил Старекс. Думай, с усмешкой ответил я. А причём тут настройки? спустя минуту спросил Старекс, нахмурив брови. Если я буду действовать нестандартно, у системы будет меньше шансов меня просчитать. А как я понял, каждый раз, когда удается заставить систему удивляться, она щедро вознаграждает. «С чего ты взял?» Я вышел из пещер, получив пять тысяч очков опыта. Дальше парень шагал в задумчивом молчании. Милан, следующий за нами на отдалении, подошел к рисунку, начерченному мною, внимательно его изучил, а потом, обойдя по широкой дуге, продолжил размашисто шагать. Я отчетливо услышал, как он сказал «Петля».